Глава вторая. Нанят писатель-невидимка. Часть первая. Иногда себе и другим я говорю, и, наверное, буду говорить в Торе Леди Макбет. О делах подобных размышляй, не то сойдешь с ума. Как писатель-невидимка, я, разумеется, знаю, что в цитате из Макбета опущена нот, нот в маст нот би. Я вписал нот, исправив перевод отца Мори на японский язык. О делах подобных не размышляй. Не то сойдешь с ума. Зачем он сделал такую ошибку? Все, что я теперь пишу, это слова, навеянные опытом и грезами отца Мори». Возможно, такая неточность в цитате и переводе объясняется желанием отца Мори позлить писателя-невидимку. Задача писателя-невидимки заключается в том, чтобы взять за основу чужие слова. Это несомненно, но вместе с тем он обязан заносить эти слова на бумагу, пропустить их через свое сознание и тело. «В процессе этой работы я проникну в самое нутро отца моря, до мельчайших деталей узнаю все его секреты, на какое-то время стану им самим, но все это приведет к обратному, позволит отцу Море захватить мой мир». Когда я впервые произнес эту фразу леди Макбет, к примеру, когда читал в газете «Заключенное в рамку сообщений за границы. Оно сопровождалось бледной фотографией, на которой был изображен летательный аппарат, похожий на огромную круглую игрушку из пластмассы, а в нем восседал мой старый приятель Малькольм Мория. Только высокий лоб сохранился от прежнего его облика, когда он был худым и стройным. Очки в толстой темной оправе и усы, казалось, были призваны скрыть меланхолию. Подпись под снимком гласила. Малькольм Морре, 38 лет, бывший профессор технологии летательных аппаратов Калифорнийского университета, у рычагов управления самостоятельно спроектированы и изготовлены им летающей тарелки. «Несомненно, это он! Несомненно!» – воскликнул я. «Безусловно, это был профессор. Мы вместе работали в Калифорнийской лаборатории, а теперь он, значит, уже бывший профессор!» Двухместная тарелочка диаметром... 2 метра 70 сантиметров снабжена 8 роторными двигателями по 24 лошадиной силы каждый, развивает скорость до 270 километров в час. В течение месяца предполагалось завершить испытательные полеты, а к будущему лету летающую тарелку должны принять эксперты управления воздухоплавания и аэронавтики Соединенных Штатов, и она будет продаваться за 10 тысяч долларов. Корреспондент, либо сотрудник газеты, правивший статью, сдержанно иронизировал над дальнейшими планами Малькольма, но и я тоже полагал, что вряд ли у него все пойдет гладко. Насколько я знаю, Малькольм море, он не мог рассматривать изготовление летающих тарелок как бизнес. Для него летающие тарелки не являлись товаром. Скорость 270 км в час – просто смешно. Разве способна эта черепашья скорость открыть путь к туманности Андромеды? Тогда ради чего он создал лжелетающую тарелку, как некий символ? То, о чем я собираюсь рассказать, произошло во время моей командировки в лабораторию атомных исследований Калифорнийского университета. Во время обеда я и Малькольм с подносами в руках, отыскивая свободное место, столкнулись нос к носу и сразу же увидели два незанятых стула рядом. Малькольм схватил меня за руку и чуть ли не силой усадил, а потом нырнул в толпу студентов и исчез. Вскоре профессор Малькольм вернулся с двумя большими стаканами пенящегося молока и сам, кипя как молоко, заговорил. «Ешьте и слушайте. Жители горных районов вашей страны на вершинах вырубали лес и ставили там огромные деревянные самолеты, верно?» Стремление аборигенов сохранить в виде самолета летательный аппарат резко контрастируется с вращением идеи полета в цивилизованном обществе. Может быть, это отражает присущую коллективному воображению всех рас и племен идею истинного полета, идущую от богов. «Я растерялся. Мне действительно приходилось слышать подобное, но я должен был внести в его слова поправку». Рассказ относился к одному из горных племен Новой Гвинеи. Я слышал об этом от дяди-пилота, воевавшего на Тихом океане, который лично столкнулся с таким фактом. Японская армия вместо сбитых самолетов выставляла на аэродроме деревянные. Разве это не произрастает из того же корня, что и деревянные самолеты жителей горных районов?» Об этом я тоже слышал. Все это действительно так и было, но рассказ о горных племенах Новой Гвинеи – это все же нечто иное. Хотя, возможно, вы правы, и деревянные самолеты взамен погибших в бою, о которых вы говорите, были не только ухищрением, чтобы ввести противника в заблуждение, но и неким символом. В таком случае вы должны понять и мое желание выставить в Калифорнийском аэропорту в качестве символов летающие аппараты для богов, которые прилетят из космоса на своих летательных аппаратах и совершить с богами обмен меня, чья работа связана с космосом, буквально захватила идею убедить человечество, стоящее на краю пропасти, создавать подобные символы, чтобы покрыть ими весь земной шар. Позже Малькольм Моря действительно показал мне множество чертежей своего летательного аппарата и процитировал мне того самого Юнга. «Мы постоянно думали, что летающие тарелки есть наша проекция, однако сейчас мы превратились в их проекцию. Волшебным фонарем я проецируюсь как Юнг. Но кто управляет этими аппаратами?» Малькольму было бы легко ответить на вопрос Юнга. Волшебным фонарем оперируют боги, прилетевшие, чтобы наблюдать гибель земного шара. Я достал старую рождественскую открытку с изображением летательного аппарата, напечатанную самим ММ, и отправил по указанному в ней адресу воодушевляющую телеграмму. «This must be thought after this way, so it will make us mad». Чтобы осуществить свою мечту, Малькольм Мори оставил должность профессора Калифорнийского университета и приступил к изготовлению и продаже летательных аппаратов, снабженных восемью роторными двигателями по 24 лошадиной силы каждой, первобытных с точки зрения мирового уровня развития технологий, который он сам неустанно повышал. Я почувствовал, что теперь можно ожидать какую угодно авантюры, и мое предчувствие все отчетливее и отчетливее обретало черты реальности. Но сначала сон — «Наша с моря авантюра, которая приснилась мне, состояла в том, что я, выступая в качестве советника некоего старика, которого называют патроном, заставлю его стать диктатором Японии». По этому случаю мы с моря организуем праздничное шествие, нечто вроде факельного шествия нацистских штурмовиков 30 января 1933 года, приветствовавших Гитлера после его встречи с президентом Гинденбургом. Глядя на огненную реку, слушая грохот десятков тысяч военных сапог, патрон стоит у окна номера «Люкс» на 20-м этаже отеля «Кайо Плаза». Он пританцовывает, то улыбаясь, то плача, то громко смеясь. Облик патрона, несомненно, возник под влиянием реальной личности, в честь которой проводилось упомянутое факельное шествие. Это было комично. Во сне патрон не был просто политическим властелином одной лишь нашей страны. Он стоял у окна, являя собой символ не столько народа Японии, сколько всего человечества. В Коране есть такая строка «Абрахам, ты поверил своим снам, в них и вправду есть ясное знамение». Патрон в моем сне взывал ко всему человечеству. «Люди, все верьте снам всех, в них и вправду есть ясное знамение». И все ваши сны сливаются в мою фигуру, которая, объяв весь земной шар, возносится словно на картине Блейка в небо. Мы с море старались превратить патронов в символ господства над человечеством. <с> Не правда ли, грандиозный сон? Хе-хе. <с> Я на следующий день долго объяснял море всю грандиозность моего сна. Я ведь привык целыми днями разговаривать с море, как и большинство родителей наших детей». Я разговаривал с ним и о вещах, ему доступных, и о вещах, совершенно ему недоступных. Дело в том, что недоступное его пониманию теперь покроется тонким налетом моих слов, подобно тому, как даже в закупоренном подземном хранилище накапливается пыль, и в один прекрасный день слова эти, возможно, самовоспламенятся и заполыхают. Во всяком случае, море не отвергает моих слов. Переданные с помощью удивительного механизма слуха в подземные хранилища его мозга, они скапливаются там, как песок в песочных часах. В связи с этим я подумал вот о чем. Призывы из космоса, обращенные к древней Земле, где еще не существовало жизни, оседали на нее в виде космической пыли посла, неподобно песку моих слов, а в глубине ушных раковин моря. И эта мельчайшая пыль, смысл которой оставался непознанным, все накапливалось и накапливалось, и в конце концов самовозгорелось живым смыслом, в результате чего и зародилась жизнь, зародился наш далекий предок Амеба. Причем не исключено, что в космической пыли посланий содержались и зародыши цивилизации, определившие появление в нас молекул ДНК, что в конце концов и привело нас к нынешнему атомному веку. Я понимаю, что перехожу рамки, отведенные писателю невидимки, но все же мне хочется сделать собственную приписку в виде вопроса. Не снимает ли себе ответственность Отец Мори в первую очередь как физика атомщик и просто как индивид, утверждая, что нынешняя атомная цивилизация продиктована из далекого космоса волей, накапливающейся подобно космической пыли, и представляет собой единственно возможный путь из продиктованной планете, именуемой Земля? А, следовательно, хомо сапиенс по собственному желанию изменить ничего не может. Возможно, именно поэтому отцу Мори не оставалось ничего иного, как бежать вместе со своим сыном в сон, в чем и состоит основная уязвимость его построений. «Знаете, я не хочу, чтобы вы спешили понять меня. Ха -ха. Мне ясно, что вы сразу же начнете мне возражать, но поймите, я собираюсь рассказывать лишь о своих снах, хотя и это небезопасно». Правда, мне кажется, что не только рассказывать о своих снах — это-то безусловно, но даже и просто видеть сны опасно. Разве мало людей, которые, подобно братьям Иосифа, бросили бы сновидца в рев, сказав, что его сожрали хищные звери? Рассказывая море свой сон о факельном шествии, в котором участвовали мы с море, я предлагал ему свое толкование. Я наблюдал, как море, который сидел рядом, даже не пытался вникнуть в смысл произносимых мной слов, внимательно прислушивался к их звучанию и время от времени повторял одно из них, а я все рассказывал и рассказывал, стараясь и для себя выяснить их смысл. Я пытался, уйдя в свой сон, размышлять о его смысле, и мне необходим был спутник, который помог бы идти правильной дорогой. Для меня море как раз и был таким реально существующим спутником. Что было причиной того, что в своем сне, хотя и очень смутно, я увидел... Празднество по случаю захвата власти патроном столь схоже с факельным шествием 30 января 1933 года после прихода к власти Гитлера. «Я, Мори, во сне хотел, чтобы мы с тобой изобразили патрона человеком, наконец добравшимся до огромной власти, а усна своя логика. Вот и возникла ассоциация патрона с Гитлером. Если бы рассказать об этом патрону, он бы рассмеялся. К нему я не питаю особой вражды, а Гитлера глубоко ненавижу». Но сон есть сон. У сна особая логика. Как же мне удалось в процессе сна преодолеть такое противоречие о море? Но ведь ты был вместе со мной. Ха-ха, тогда рассказывай, как все это было. Давай подумаем о Гитлере, но уже не из сна, который, в конце концов, едва не стал настоящим антихристом. Что это значит? В самом начале «Войны и мира» Анна Павловна Шерер говорит, что Наполеон и есть самый настоящий антихрист. О таком антихристе и идет речь. Это тот самый Антихрист, который придет до того, как явится истинному Христу и повсюду будет говорить, что Божий день уже настал. Он будет говорить о неизбежности вероотступничества, появлении неправедных, мертворожденных детей. Он будет говорить, что все пойдут за сатаной и будут творить ложь, распутство и всякий обман. Но действительно ли Наполеон был Антихристом? Всем известно, что в конце концов он потерпел поражение. Истинный Христос так и не явился, чтобы наказать Наполеона и тех, кто следовал за ним, и Божий мир не воплотился в реальности. Гитлер тоже хотел стать антихристом, но и ему это не удалось. Он провалился. Правда, море? Гитлер посеял семена огромных бедствий, и они проросли, но Гитлер уничтожил отнюдь и не Христос, не Бог, а люди. Так что и логически можно доказать, что Гитлер не смог стать антихристом. Правда? ха Но, может быть, явление истинного Христа снова отдалилось, потому что антихрист, именуемый Гитлером, был уничтожен, еще находясь в пеленках. Следовательно, ценность того, что люди своими собственными силами уничтожают тех, кто стремится стать антихристом, сопоставимо с явлением Христа. Может быть, Христос раздражен тем, что ему никак не удается явиться? Борьба людей, уничтожающих антихриста до его появления, превращается в борьбу за жизнь без помощи Бога, но ее необходимо вести море. Итак, если вернуться к моему сну, я не знаю, как согласовать его с логикой реальности, но, видимо, патрон был для меня Гитлером, и я рассматривал его как Гитлера, все еще имеющего возможность превратиться в настоящего антихриста. Он стоял, пританцовывая, улыбаясь, плача, громко смеясь, у окна 20-го этажа отеля Кеа Плаза, глядя на реку огней, слушая дружный топот военных сапогах, отражающийся от трех стоящих друг против друга небоскребов на одной из центральных площадей города. Но, море, дойдя до этого места в своем рассказе, я вспомнил следующий эпизод сна, о котором забыл. Точно внезапно сдвинулся фокус объектива фотоаппарата, приблизив место событий. И я увидел, что пританцовывали, улыбались, плакали, громко смеялись. Мы с тобой, а не патрон. Мы уже давно помогали Патрону, захватить власть и даже участвовали в шествии, но в последнюю минуту, кажется, взбунтовались против него. Причем я и ты, Море. В линзе с измененным фокусным расстоянием оба были высокого роста, подобающего тем, кто предпринимает подобные действия. Даже если отказаться от версии, что Патрон — антихрист, все равно мне кажется, что сон не совсем лишен смысла. Правда, Море? Записывая все это, писатель-невидимка считает, что события, о которых рассказывается как о сне, хотя и являются не настоящим сном, а вымыслом, названным сном, в основном соответствуют действительным снам, который видел Отец Море. Именно поэтому я без всяких колебаний записываю как сон повествование, которое Отец Море называет сном. Мне ничего не было сообщено о патроне, действующем лице сна, но существующем, кажется, и в действительности. Я, правда, подозреваю, что уже на том этапе, о котором рассказывал Отец Мори, он заранее предчувствовал много, о чем еще не было сказано, будь то из области реальной жизни или истолкования снов, что означают слова для писателя-невидимки, и настоящие сны Отца Мори и так называемые сны, лишь именуемые с нами, точнее, определить их не в моих силах. И неумело, сделанное отступление, хитро задуманное для того, чтобы увести рассказ в сторону, все они, пронизывая мое сознание и тело, имеют равную ценность. Причем слова отнюдь не безразличны к правде и лжи. Какова же их природа? В какой взаимосвязи находится эта природа с моим сознанием и телом? Часть вторая. День за днем я тянул лямку жизни, сознавая, что это не настоящая жизнь. Поскольку человек сознает это, он находится во взвешенном состоянии, продолжая вести подобную жизнь, оправдывает себя тем, что существа его такая жизнь не затрагивает. Я говорю так, исходя из собственного, хотя и не слишком богатого опыта. Действительно, хвастать тут нечем. Хотя я и начал свой рассказ в несколько высокопарной манере. Как-никак, рассказ обращен к писателю. Скованность моя исчезла, и я в конце концов начну откровенно рассказывать о взаимоотношениях с женой, о взаимоотношениях с бывшими товарищами по атомной электростанции. Конечно, взвешенное состояние есть взвешенное состояние, и для того, кто находится в нем, не существует принципиальной разницы, где висеть, на турнике, на заднем дворе или в космическом пространстве. Говоря «на заднем дворе», я имел в виду задний двор атомной электростанции. Ходили слухи, что из хранившихся там подземных цистерн просачиваются плутоний и стронций 90-е. И вместе с цезием достигают грунтовых вод. Но лучше оставим это в стороне. В течение 10 лет после моего ухода со службы атомная электростанция выплачивала мне деньги за секретность, так что как только об этом заходит речь, я сразу же замолкаю. Не знаю, странно ли это, или наоборот, естественно, но 10 лет назад, после того, как я подвергся облучению на атомной электростанции, я мог думать только о себе, о своей болезни и ни о чем другом. Потому-то я и надеялся, что жена тоже будет думать только обо мне, но, разуверившись в этом, перестал обращать на нее внимание. Я весь сосредоточился на жалости к себе. Я думал, что облучение приведет к быстрой смерти. Ожоги, вызванные радиацией, начали зарубцовываться, но опасность смерти оставалась вполне реальной. Хотя я был не в радиационной медицине, по специальности я все же физикатомщик. И понимаю, что такое радиация, но все-таки я верил, что поскольку радиация не нож или железная палка, убить меня она не может. Размышляя о смерти, я представлял ее как неявное, но упорное вмешательство потусторонних сил. Так обычно думают дети, осознав, что они существуют. Только я продолжал так думать и став взрослым. С того дня, как я узнал, что рано или поздно неизбежно умру, я без всяких на то оснований твердо верил, что умру не из-за какого-то глупейшего несчастного случая. Нет, моя жизнь будет унесена лишь после того, как вмешаются потусторонние силы, сложные и запутанно предопределяющие нашу судьбу. Кто же еще один отвратительный враг, прибавившийся к тому глупейшему случаю, послужившему причиной моего облучения? Мне и это было ясно. Чудовищная злокачественная опухоль, вызванная канцерогенным веществом, плутонием, обнаружится у меня через несколько лет. В космосе, возможно, существует еще более ужасный враг, но у нас нет другого выхода, как ждать, пока с ним столкнутся космонавты, прыгавшие, как кенгуру по Луне. Ха -ха. Именно рак я считал болезнью, в которой замешаны потусторонние силы, и стоило мне подумать о нем, как страх раздирал мою душу, и я весь покрывался холодным потом. Жена как-то принесла в палату настоящую губку, которыми сейчас уже никто не пользуется. Наверное, она надеялась на эту диковинную губку, как на амулет, обладающий <laughs>, магической силой, и нежно стала проводить ее по моему лбу, носу, щекам. Я хотел сказать ей, чтобы она оставила меня в покое, но даже на это не хватило сил. Так силен был мой страх, усугубленный бессилием. Если бы мне сказали, что я ослабел, думая о радиоактивном загрязнении среды, грозящем в будущем человечества... Я тогда охотно согласился бы с этим. Не сумев успокоить мои страхи и побороть бессилие, жена печально посмотрела на меня, но я все равно не мог передать ей свои ощущения. Настойчиво думая о будущем раке, вызванном плутонием, я втаптывал в грязь чувство жены. Разумеется, такой эгоизм должен был вот-вот обернуться против меня. Через два года, когда родился море, я наблюдал обратную картину. Теперь уже жена не обращала внимания ни на что другое, кроме своей тоски. Я смотрел на нее печальными, покрасневшими глазами, потом откровенно злобными глазами, наконец, безразличными глазами. Как воспринимала жена мои взгляды, было ясно. Я со стороны наблюдал за ней. Но я чувствовал, что успокаиваться нельзя, и проник в закрытое сердце жены с изощренной хитростью, использовав в качестве отмычки тот несчастный случай двухлетней давности, явившийся причиной моего облучения. «Наш ребенок Мори находился в специальной палате университетской клиники, и мне не хотелось пробуждать ее материнский инстинкт. Я чувствовал, чтобы расколоть закрытую раковину, у меня один путь – вернуться в то время, когда я сам запер себя в раковине и не хотел вылезать из нее». Перечитывая написанное мной, писателем-невидимкой, я почувствовал, что последний абзац недостаточно убедителен, видимо, потому что отец Мори не хочет рассказывать всю правду о ненормальности, обнаруженной у Мори при рождении». Но поскольку отец Море и в своих письмах и в телефонных разговорах со мной умолчал об этом, я, как писатель-невидимка, ничего не могу поделать. Отец Море не говорит об этом подробно, возможно, потому что мой сын страдает тем же, чем страдает море. Правда, я не могу утверждать, что и сам хорошо понимаю, насколько нарушилось внутреннее равновесие моей жены, когда родился ненормальный сын. Жена не видела ребенка в момент его появления на свет, лишь услышала испуганный возглас медсестры. Только через пять лет я стал постепенно ощущать, как наполняется слабой электрической энергией психологическая цепь, замкнувшаяся внутри ее. Когда родился второй, совершенно нормальный ребенок, я случайно услышал, как жена говорила сиделке. Нужно было иметь немалое мужество, чтобы после того снова забеременеть и 9 месяцев трястись от страха. Зачиная ребенка, я и в мыслях не имел, что и второй ребенок может быть ненормальным, а жена вместо радости все это время испытывала лишь тревогу и страх. Какой я прибег уловки, чтобы расколоть раковину, в которую заперлась жена. Я упорно пичкал ее всевозможными небылицами не только о своих бывших сослуживцах по атомной электростанции, но даже о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, стремясь внушить и мысли, что ненормальность в черепе моря связана с тем, что я подвергся облучению. Я договорился до того, что появившиеся из-за плутония раковые клетки, которых я так боялся, вероятно, дали метастазы в череп моря. Жена поверила». Каков был результат? Ее твердое решение — ни в коем случае не иметь больше детей. И жена упустила случай, родив следующего, здорового ребенка, совершить самоочищение. Говоря же не все это, я прекрасно знал, что лгу, но потом меня и в самом деле обуял страх, что раковые клетки, которые якобы исчезнув из моего организма, переродились в опухоль в голове моря, действительно поразят меня. К тому же я был вынужден постоянно поддерживать и без конца повторять эту ложь, вот почему я и нахожусь во взвешенном состоянии. По своей натуре жена человек логически мыслящий, но склонный к нелепым выводам. Если еще какая-то женщина родит от меня неполноценного ребенка, это нанесет ущерб здоровью человечества, считала она и, взяв на себя миссию защитника всемирной справедливости, начала препятствовать моим связям с женщинами. Ей в глазах Оона Сакурао предстал чуть ли не импотентом, возможно, под влиянием собственной лжи и твердой убежденности жены, опирающейся на эту ложь. Когда знаешь, что ложь есть ложь, оказываешься во взвешенном состоянии. Это аксиома. И поскольку моя жена взяла на себя великую миссию следить за моими связями с женщинами, исходя из стремления освободить будущее человечество от дурной наследственности, она, видимо, действительно была далека от мелкой женской ревности. «Поступок матери моря на спортивной площадке, где мы ждали наших детей, теперь предстал передо мной писателем-невидимкой совершенно в новом свете». Действительно, она тогда честно и открыто обвиняла Оно Сакурао в безнравственности, будто говорила об угрожающем миру продовольственном кризисе. И я в самом деле воспринял тогда ее слова не как проявление мелкой женской ревности, в ее словах скрывалась, хотя и непонятная мне тогда, но огромная страсть человека, захваченного всепоглощающей идеей. Да и сам отец море, как видно, ясно осознавал это. Какими бы ни стали сейчас их супружеские отношения, рождение наших детей заставило родителей, хотели они того или нет, достичь глубокого взаимопонимания в главном». Сейчас я хочу пояснить конкретно, как проходит моя повседневная жизнь во взвешенном состоянии. Совместная борьба профсоюзной организации атомной электростанции группы ООН закончилась успешно, и я превратился в бывшего служащего, получающего прежние жалования, но теперь не обязан выходить на службу. Атомная электростанция должна была на собственные средства обеспечить обследование пострадавшего от радиации сотрудника. Профсоюз проявил энтузиазм, в результате чего и администрация предприятия активно способствовала созданию для меня самых благоприятных условий. Разумеется, эти условия предусматривали обязательство хранить тайну, поэтому, рассказывая в дальнейшем о несчастном случае, особенно распространяться я не смогу. Итак, получая жалование и ничего не делая, я больше не должен был засиживаться допоздна, но поскольку я работал до глубокой ночи много лет, плохо засыпаю. В час ночи я начинаю пить виск с пивом, но стоит мне чуть задремать, как во мне вскипают жизненные силы, подстегнутые алкоголем. И, пользуясь этой минутной вспышкой жизненных сил, я направляюсь к море. «Море, море, вставай, нужно помочиться», — взываю я к сыну. Иногда простынка уже бывает мокрая. Это зависит от его самочувствия, от того, что он ел на ужин. Тогда я веду полусонного моря в уборную, меняю простынку, снова покрываю тюфяк полиэтиленовой подстилкой. Вам тоже случалось это делать? Детям, достигшим возраста моря или вашего сына, приходится расстилать довольно большую простынку, чтобы она была им по росту. И когда она обмочена, можно стелить на тюфяк сухую ее часть, так что работы немного, но при моем физическом состоянии помощь пива с виски необходима. Писатель-невидимка не может не добавить к этому, что часто полиэтиленовая подстилка – целая проблема. Когда возникают временные перебои с полиэтиленом, раньше всего исчезают подстилки, которые достаточно велики, чтобы прикрыть толстую попку восьмилетнего ребенка. Наконец, после долгих поисков находишь то, что тебе нужно, и боясь, что подстилки снова исчезнут, набираешь впрок столько, что остальные покупатели смотрят на тебя осуждающе. Что, мол, за человек, скупающий, разумеется, для спекуляции такое огромное количество полиэтиленовых подстилок? Отец Мори тоже, несомненно, сталкивался с осуждающими взглядами людей. Отцов наших детей нередко подстерегает опасность пережить стыд и унижение. Однако нужны еще большие жизненные силы, чтобы смотреть на восставшую плоть моря. Особенно это непереносимо для меня после «Истории Суона». Море всегда находится во власти магии времени и, укутываясь в одеяло после возвращения из уборной, смотрит на часы, будто хочет всю свою жизнь размерить по минутам. «Уже 12 минут второго», — говорит он и тут же засыпает. «Я возвращаюсь на кухню продолжаю пить пиво с виски, чтобы нагнать сон. Остудив таким образом внутренности, я устраиваю себе очередной приступ калита». «Интересно, какие сигналы получала от восставшей плоти море-жена?» «Недавно произошел такой случай. Проснувшись, я увидел, что постель заволакивает утренний туман. Но это же не туристский лагерь в горах. А -ха. Мы с морем всегда спим, раздвинув перегородку, отделяющую постели, и обычно жена, чтобы не будить меня, забирает море из комнаты и помогает одеться, но в то утро, распахнув окно, она что-то делала в его кровати. Я встал, дрожа от холода и злобы, но накричать на жену не смог. Море лежал, не шевеляясь, на гладко гладкорастельные простынки. Глаза его были плотно закрыты». Он был похож на маленького умного зверька, учуявшего опасность. Спит он или бодрствует, определить было невозможно. Жена стояла на коленях у постели моря, низко склонившись над ним, будто отвешивала поклон. На ней была надета старомодная комбинация, задравшаяся выше колен. Я неотрывно смотрел на жену, она сидела не шелохнувшись. Я заметил, что в левой руке моя жена левша была зажата наполовину раскрытая золингеновская бритва, которую отец купил на память во время учебы в Германии. Часть третья. Вы, наверное, тоже слышали толки о корпусе лососей. Я находился недалеко от того исторического места, где состоялось его рождение. И я горжусь тем, что путь корпуса лососей и мой жизненный путь однажды пересеклись. Вооружившись ружьями, они совершали свой великий поход туда, где полиция была бессильна настигнуть их – Я тогда как раз судил лососи перед самым закрытием лова в том году на горной речке Кумагава в уезде от Зума префектуры Гума, откуда начался этот великий поход. Я не сомневаюсь, что корпус лососи до сих пор существует как сплоченная организация, если не развалился во время своего великого похода в горах в результате внутренней междуусобицы. О том осеннем инциденте, ставшем и для меня волнующей кровь живой легендой, рассказывают, наверное, теперь члены Корпуса Лососей, вспоминая о днях его возникновения. Возможно, именно эта акция была первым этапом его партизанской деятельности. Она осуществлялась под контролем Корпуса Лососей как организации, имеющей четкую структуру, но в то же время слагалась из индивидуальных действий каждого члена, выявивших его преданность общему делу. Об упомянутом инциденте я рассказал на основе писем самых горячих и исчерпывающих из всех присланных Отцом Мори. Может быть, он все выдумал, чтобы я воспрянул духом, боясь, что после того, как он заставил меня описывать близкую мне обстановку в его неблагополучной семье, роль писателя-невидимки вызовет у меня отвращение. Не исключено, что события, рассказанные в письме Отца Мори и записанные мной, являются плодом его фантазии». Как я уже говорил, в конце лета, в начале осени, я ловил лососи на горной реке Кумагава. Конечно, меня нельзя назвать заядлым рыболовом, одержимым страстью к ловле рыбы в горных реках. В отличие от любой другой рыбной ловли, страсть к ловле рыбы в горных реках может овладеть любым человеком, независимо от профессии, и он, отказавшись от любых удовольствий ради рыбалки, всю свою жизнь посвящает блужданию по горным рекам. Но такому человеку, как я, который родился в бедной крестьянской семье, с огромным трудом окончил физический факультет и начав работать на атомной электростанции, прилагал неимоверные усилия, чтобы хоть немного опередить своих сослуживцев, немыслимо целиком посвятить себя ловле рыбы в горных реках. Однако в то лет сложились особые обстоятельства. После облучения администрации электростанции и профсоюз, отдавая дань моей самоотверженной работе, потребовали, чтобы я занимался только восстановлением своего здоровья. Кроме того, я уже не мог вернуться на прежнее место, где существовала опасность нового радиоактивного облучения, так что я был лишен возможности продолжать демонстрацию своего усердия. Вот как я очутился на летней даче, принадлежавшей атомной электростанции, и стал вести жизнь человека, занятого поправкой своего здоровья, а этим я мог заниматься за счет электростанции до конца своих дней. Инженер, долго живший на этой даче летом прошлого года, это был пожилой человек, оставил все необходимое снаряжение для ловли рыбы в горной реке. Я думаю, он, как и я, прежде никогда в жизни не занимался этим. Запасся он и несколькими пособиями по рыбной ловле. Без всякого спроса я позаимствовал у него и снаряжение, и книги, но мук совести при этом не испытал. Можно было не опасаться, что инженер когда-нибудь еще приедет сюда ловить рыбу. Он не подвергся облучению. Острадал нервным расстройством. Он был одержим идеей, что над ним нависла страшная угроза. Будет украдено ядерное горючее для реакторов атомной электростанции и похищен он, инженер которого заставит изготовить атомную бомбу для террористской группы. Целое лето он лечился на этой даче, но депрессия его лишь усугубилась, и когда, наконец, ему удалось уговорить жену и детей переехать в страну, где нет ни одного атомного реактора, он вдруг взял и повесился. С фибрегласовой удочкой для ловли рыбы в горных реках, которая оставила мне человека буянной страхами атомного века, я спустился по тропинке межберез к реке Кумагава. Я не собирался, как завзятый рыболов, забросить удочку и идти вдоль реки, а выбрал удобное местечко недалеко от лесной дороги. Наловив в ледяной воде личинок ручейника, я забросил леску в омут у отмели, менявший направление потока, и тут же вытащил бьющегося лосося. Вода в реке была прозрачной, лишь чуть подернутой белесоватой дымкой. Видимо, поток поднимался на песчинки. Лосось, покрытый точно пленкой той же белесоватой дымкой, что и вода, был весь в черных, крапинках и темно-красных полосах. В деревне, где я вырос, кетовые не водились, и я был потрясен окраской этого 15-сантиметрового лосося, его свирепо торчащей вперед нижней челюстью, даже какое-то время не слышал шума реки. С тех пор я каждый день ловил по одной рыбине, ловил на том самом месте, где поймал своего первого лосося. По субботам и воскресеньям настоящие рыбаки, добиравшиеся до Кумагавы, проворно перемещались вдоль реки, вытаскивая одну рыбу за другой. Местные жители ловили на искусственную приманку и легко добивались успеха. И лишь я, оставаясь на одном и том же месте, который настоящий рыбак, забросив пару раз удочку, сразу же переменил бы, ловил на личинку ручейника в омуте, где удить на искусственную приманку трудно. Мне ведь достаточно было поймать одну рыбину. Пока я удил, наступал вечер, бывало шел проливной дождь, Может быть, такие изменения погоды создавали особые условия для обитавших на дне лососей и заставляли их каждый раз набрасываться на личинку, неизменно появляющуюся в одном и том же месте. Я всегда ловил только одну рыбину в день. Однако, чем больше я вникал в руководство по рыбной ловле, тем сильнее мне хотелось заняться ловом по-настоящему. Однажды я надел резиновые сапоги, оставленные все тем же предусмотрительным инженером, вошел в реку и стал подниматься вверх по течению от того места, где были садки с молдью горбуша. Ни разу не клюнуло. Неожиданно опустившийся на реку туман и сгущающиеся сумерки заставили меня, бредя по мелководью, искать подъема горной дороги, как вдруг я столкнулся с прекрасно экипированным рыбаком, забрасывавшим удочку с искусственной приманкой в том месте, где глубоководье переходило в отмель. Его реакция, когда он меня увидел, была более чем странной, и я встревожился. «Разве так рыбачит? Учтите, это место очень опасное. Медведи!» Зловеще сказал мужчина, и меня это сразу же насторожило. «Медведи. Это меня очень заинтересовало. Как мне было известно, именно благодаря медведям и появилась на свет легенда, относящаяся ко времени рождения корпуса лососей». Уезд от Зума, горный, поэтому осень наступает внезапно. Начинается с того, что в течение пяти-шести дней идет дождь, вода в реке мутнеет и поднимается. Я уже начал втягиваться в ловлю лососи и во время огорчившего меня вынужденного перерыва пошел посмотреть на реку. Она выглядела совсем иначе, чем летом. Вода затопила валежник, оползни на лесной дороге изменили русло реки, Кусок берега, где раньше росли густая трава и кустарник, теперь превратился в остров, окруженный клокочущим потоком. «Остров был довольно велик в длину», рассказывали жены, расчищавших там землю крестьян, приходившие на мою дачу продавать овощи. Остров был в центре внимания всех, кто жил поблизости. И вот как-то ранним утром по горной дороге, где слался густой туман, оттуда прибежали двое юношей. Напуганные медведями, они искали спасения в гостинице, открытой только в летний сезон. Юноши рассказали, что недавно вместе с товарищами разбили здесь лагерь и ловили лосося, пока рыбная ловля еще была разрешена, но тут зарядили дожди, и они оказались отрезанными на этом острове, образованным начавшимся паводком. Мало того, кроме них, на острове остались еще медвежонок и огромная медведица, и ребята дрожали от страха. Наконец, им двоим смельчакам удалось переправиться через реку, чтобы связаться с властями, а на острове вместе с медведями осталось пятеро их товарищей и девушка. Случайно в гостинице как раз проходила встреча 30 директоров охотничьих союзов син -Сю. Вооруженные прекрасными ружьями, прихватив большое количество патронов, они все как один спустились к реке. Директора охотничьих союзов переправляются на остров, и тут провожавшие их двое юноши отбирают у них ружья. Затем появляются остальные шесть человек, среди них и девушка, и уносят ружья и патроны. Директоры оказались бессильны, поскольку у них и в мыслях не было стрелять в людей. 30 разоруженных человек получили приказ снять резиновые сапоги, которые были выброшены в реку. Ружья охотников охраняли юноши, а двое даже целились в них так, что сопротивляться было невозможно. Перейти вброд бешеным чаще серединой поток они тоже не могли. Таким образом, оставив в западне на острове 30 директоров охотничьих союзов, семеро юнцов и девушка погрузили в резиновую лодку 30 навехоньких охотничьих ружей и патроны и переправились через реку. Говорят, их командир от имени корпуса лососей даже выразил благодарность за любезно предоставленное оружие. А 30 охотников, сородив баррикаду из камней и валежника, ждали, когда по лесной дороге к ним прибудут люди с другого берега. Они принимали меры предосторожности на случай, если бы на острове действительно оказались медведи. Хе-хе. Я прямо с ног сбился, все это время собирая слухи о корпусе лососей. Все новые и новые легенды о случившемся в окрестностях реки Кумагава. Семеро юноши и девушка, благодаря которым родился корпус лососей, были деятельны, но малоразговорчивы. Откуда появились, куда исчезли, они не оставили ни намека, который мог бы послужить путеводной нитью. Часть четвертая. Вам может показаться удивительным, что о таком из ряда вон выходящем инциденте не было сообщения в газетах. Но это говорит лишь о существовании приказа заткнуть рот прессе из опасения, что известие о 30 ружьях и большом количестве патронов, попавших в руки, организованной в группу молодежи, может вызвать общественное волнение. Я же имел возможность на месте гоняться за слухами и легендами, связанными с этим событием. Я сказал «приказ заткнуть рот», будучи уверен, что в нашей стране он действует фактически повсеместно. Невероятно большое число инцидентов не находят отражения на страницах газет. «Мне, например, точно известно, что это относится к происходящему на атомных электростанциях. Я уже говорил, что до сих пор получаю пособие как бывший научный сотрудник атомной электростанции, только дав обязательство не сообщать средства массовой информации и конкретных подробностей аварии, в результате которой я подвергся облучению. Мне и впредь необходимо это ежемесячное пособие. Вот почему я и вам не раскрываю всей сути происшедшего. Подобное случалось, я думаю, не только со мной». Я имею в виду людей, облучившихся на атомных электростанциях, которых не только руководство электростанции, но и профсоюз убеждал держать в тайне случившееся. И они молчали, получая за это определенное денежное вознаграждение. Атомные электростанции обходятся дорого. Они определенно разрушают окружающую среду ежедневно вырабатываемыми радиоактивными отходами и астрономическим количеством отработанной горячей воды. Но, несмотря на это, они активно пропагандируются как источник энергии, символизирующий надежду будущего человечества выжить. А значит, распространять слухи о том, как я, работая на такой электростанции, стал жертвой аварии, все равно что, перечеркивать, завтрашний день человечества. Естественно, молчание становится нашей неотъемлемой сущностью. Приведу пример. Об этом инциденте писали газеты. Он произошел совсем недавно. Помните? На атомной электростанции в Тахоку инженер-электрик умер от белокровия. Он служил в компании, осуществлявшей ремонт атомных реакторов. В течение четырех лет он проверял и ремонтировал атомные реакторы. В мае прошлого года его положили в клинику, а в конце февраля этого года он умер. Мне не особенно хотелось знать подробности, достаточно уже того, что у него оказалось белокровие. Компания попыталась заткнуть рот средством массовой информации. Это естественно, но и семья умершего тоже хранила молчание. В течение своего полугодового пребывания в клинике инженер тщательно скрывал диагноз и ни словом не обмолвился о нем больным, находившимся в одной с ним палате. Если бы случившееся выпало наружу, он мог лишиться покровительства атомной электростанции, и тогда рассчитывать ему было бы не на кого. Он испытывал одиночество человека, который в условиях бурного использования атомной энергии в мирных целях усомнился в целесообразности строительства атомных электростанций. В состоянии ли больной вынести такое испытание? Я убежден, что множество инженеров проходит курс лечения, облучившись на атомной электростанции. Таким образом, остается одно — говорить о подобных инцидентах в юмористических тонах. Так вот, я облучился вне стен атомной электростанции. И в этом первая причина того, что электростанции и профсоюз сделали все, чтобы сохранить случившееся в глубокой тайне. Мы мчались тогда в машине, груженной ядерным сырьем, из которого можно было изготовить 20 бомб. Мчались по государственной автостраде втроем: Водитель, его помощник и я, представитель атомной электростанции. И никакой охраны. Не великолепно ли? Ха-ха. И произошло то, что должно было произойти. На нас напали похитители ядерного сырья. Писатель Невиденко, исходя из подготовленных отцом морематериалов, стараясь понять, на чем основываются его юмористические тона, представил себе детали инцидента в таком виде. На атомной электростанции с помощью стержней из изотопа урана-238 в определенной пропорции с обогащенным на 3-5% ураном-235 нагревают паровой котел. В результате происходит превращение некоторой части урана-238 и в реакторе образуется плутоний. Для его выделения стержни раз в год извлекаются и подвергаются химической обработке. Ральф Лэб, один из тех, кто делал атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, а после войны стал критиком ядерной стратегии, хотя и не настаивает на полном уничтожении ядерного оружия, пишет, что ядерные стержни, заключенные в огромные свинцовые контейнеры, невероятно тяжелые, горячие в смысле радиации, и даже гангстеры, если похитят их, никакой пользы для себя извлечь не смогут. А вот выделенный химически на обогатительной фабрике азотно-кислый плутоний, представляющий собой зеленую жидкость, обладает весьма слабой радиацией, и его можно перевозить и на грузовике в обычных контейнерах. Им гангстеры могут заинтересоваться, говорит Лэб. Писатель-невидимка согласен, что зеленая жидкость в контейнерах была тем самым ядерным сырьем, которого могло хватить на 20 бомб, о чем говорил отец Мори и считает описанный инцидент вполне вероятным. Однако, если бы даже зеленой жидкости действительно была похищена, для того чтобы изготовить из этого исходного продукта атомную бомбу, пришлось бы наладить производственный процесс по ее очистке и превращению в металл. Для этого необходимы дорогостоящее оборудование и опытные специалисты. Разумеется, если грабитель ядерного сырья поставили себе цель завладеть этими контейнерами, все происходило так, как описывает отец Мори. Мы ехали в большой машине, груженной ядерным сырьем, возвращаясь с обогатительной фабрики «А» на атомную электростанцию. Вырвавшись из бесконечных пробок, наша машина выехала, наконец, на специальную дорогу, ведущую к атомной электростанции. Тут нас и захватили. Крытый брезентом грузовичок старой модели, который, несомненно, следовал за нами от самой обогатительной фабрики, отчаянно сигнали, будто хотел обогнать нас, начал прижимать нашу машину к обочине. Какое сопротивление могли мы оказать, не имея охраны? Во-первых, я не сразу разобрался в происходящем и даже подумал, не нарушили ли мы правила движения. Вполне можно было бы предположить, что в крытом брезентом грузовичке сидит инспектор дорожной полиции, а водитель, скорее всего, подумал, наверное, что-нибудь неладно в кузове, где стоят контейнеры, и его машину хотят остановить, чтобы сказать об этом. После того, как грузовичок обогнал нас, водитель рукой в перчатке стал подавать знаки, чтобы мы подъехали к обочине и остановились, причем делал он это твердо и уверенно. Однако, как только мы остановились, из грузовичка выскочили какие-то личности, чей вид вызвал изумленные возгласы нашего водителя и его помощника. Вне себя они завопили злыми голосами. «В чем дело? В чем дело? Чего вам надо? Что это такое? Что это такое? Чего это вы устроили?» Брезент над козовом преследовавшего нас грузовичка откинулся, и оттуда молодцевато выпрыгнули человек пять-шесть. Они встали в позу жестяных людей из ужасного колдуна, издав при этом странный металлический скрежет. Их можно было назвать ловкими и в то же время какими-то несуразными. Беспорядочно, хотя и энергично. Прыгая вокруг нас, они действовали неумело, и было совершенно непонятно, чего они хотят. У всех у них в руках были старинные пики в рост человека. «В чем дело? В чем дело? Чего вам надо? Что случилось? Что случилось? С Чего это вы задумали?» Жестяные люди пиками прижали дверцы водительской кабины, и водитель со своим помощником снова завопили голосами, в которых звучали жгучая злоба и стыд. Тут я впервые испугался, и не на шутку, из-за их странной одежды. Потом мне пришла в голову мысль, что самое ужасное произойдет, если им удастся осуществить задуманное. Наряд жестяных людей, старые американские шинели с капюшонами, надвинутыми на глаза, поверх шинелей привязаны тяжелые металлические листы, по всей видимости, должен был играть роль защищающей от радиации одежды. Скорее всего, руководил грабителями не научный расчет, а животный страх. Жестяные люди, тут же взобравшиеся в кузов нашей машины, оказались, видимо, первыми в нашей стране похитителями ядерного сырья. Теперь один из жестяных людей начал колотить пикой в дверцу водительской кабины. Водитель и его помощник опять закричали, растерянные в то же время негодующие. «В чем дело? В чем дело? Чего вы стучитесь? Что это такое? Что это такое? Чего вы стучитесь?» «Хочет, чтобы мы открыли дверцу», — пришлось мне объяснить им. Нижняя часть лица под капюшоном, наверное, у него повязана носовым платком, и поэтому говорить он не может. Ничего плохого делать нам он не собирается. Нет нужды. Пика продолжал барабанить дверце и водитель нехотя открыл ее. В кабину ворвалась уличная жара и вонь, исходившая от жестяного человека. Он протянул руку, огромную из-за прикрывавших ее металлических листов, и вытащил ключ зажигания. Между рукавом шинели и перчаткой проглянула потная розовая кожа. Завладев ключом, жестяной человек резко захлопнул дверцу и грохоча побежал к своему грузовичку. Как только он вскочил на подножку, грузовичок развернулся и задом подъехал к кузову нашей машины. Водителем грузовичка был бледный мужчина в спортивной рубахе, а не жестяной человек, как остальные. Когда я выглянул из кабины, чтобы получше рассмотреть его, жестяной человек на подножке погрозил мне пикой, так что водителю удалось увидеть лишь мельком. И еще я заметил, тоже на мгновение, нарисованную на брезенте эмблему начальной школы. И подумал, что это грузовичок, на котором доставляют школьные завтраки, и мои мысли устремились в новое русло. Эмблема начальной школы как раз и явилась главной причиной того, что я сделал в дальнейшем. «Не покажется ли вам это странным? Ведь в то время у меня еще не было ребенка, да я и не питал особого интереса к детям. И все же, когда я увидел эмблему начальной школы, я совершенно явственно услышал громкие крики. «Ли! Ли! Ли!» Я испытал возбуждение пинч охваченного страхом, смешанным с горьким честолюбием». Я еще был сотрудником атомной электростанции в тот раз отвечал за перевозку ядерного сырья, но не само нападение возмутило меня так сильно, как водители его помощника, пока еще не отчетливо, но я уже предвидел огромную опасность, с которой оно связано. И мысль об этой опасности сверлила мне мозг. «Ли! Ли!» Поскольку жестяные люди решили вести ядерное сырье в грузовичке для доставки школьных завтраков, то, видимо, предполагают воспользоваться летними каникулами и произвести очистку плутония в спортивном зале начальной школы. Какой-нибудь юнец, только что назначенный учителем физики этой начальной школы, будет руководить производственным процессом, но сможет ли эта компания, не имеющая никакого опыта, благополучно осуществить задуманное? Даже если все пойдет хорошо, заражение спортивного зала ядерным сырьем неизбежно. При соприкосновении с воздухом очищенный плутоний окисляется. В этом случае окись плутония распространится по всему спортивному залу, дети будут вдыхать его, и через какое-то время в школе появятся больные раком легких. Когда мне это пришло в голову, я сам закричал «Ли-Ли!» и, переступив через колени водителя и его помощников, выскочил из кабины в дверцу, которая не была видна жестяному человеку. Водитель и его помощник с негодованием теперь кричали вслед мне. «Что это с вами? Что это с вами? Побледнели, как полотно! Не впутывайте нас! Что это с вами? Что это с вами? Побледнели, как полотно! Не впутывайте нас в это дело!» Когда я подбежал, жестяные люди уже загрузили в свой грузовичок вожделенные контейнеры и точно завороженные смотрели на зеленую жидкость, струйка, стекавшую с кузова на землю. По меньшей мере, один контейнер оказался поврежденным. Было уже слишком поздно, а похитители ядерного сырья стояли и строили идиотские предположения. Проникнет вытекающая жидкость через их защитную одежду или нет? Ни у одного из них не было счетчика Гейгера. Заметив, что я побежал, наблюдатель с грохотом припустил за мной. Остальные, смотревшие на расползающееся по земле пятно, обернулись в нашу сторону. Тут я поднял крик, и хотя до смерти напугал всех этих юнцов, сам оказался в безвыходном положении, и мне не оставалось ничего другого, как нырнуть под брезент грузовичка-похитителей. «Здесь все вокруг заражено, и грузовик, и дорога, все заражено! Вы сами тоже заражены! Если вы уедете обратно на своем грузовике, то заражен будет весь Токио! Спасайтесь, спасайтесь! Спасайтесь!» С этим криком я спрятался за самым дальним контейнером, и жестяные люди стали колоть меня пиками. Подняться в кузов они боялись. Я все кричал, жестяные люди все кололи кололи меня пиками. Боль была нестерпимая. А тут еще возникла и другая боль от ожогов. Но я безостановочно кричал металлическим голосом, не уступавшим лязгу лад жестяных людей. «Здесь все вокруг заражено! Вы облучились! Я тоже облучился и весь в ожогах! Разве можно допустить, чтобы вы вернулись в Токио на своем грузовике и заразили весь город? Нельзя допустить, чтобы дети заболели раком легких! Спасайтесь! Спасайтесь! Спасайтесь!» Крытый брезентом грузовичок продолжал стоять на месте, а юнцы все ожесточение кололи меня пиками. Вдруг жестяные люди разом сорвались с места и побежали, сдавая невероятный лязг. Боль от ожогов лишила меня сил вылезти наружу. Я уже не кричал о радиоактивном заражении, лишь едва слышно повторяя все еще звучавшее у меня в ушах «Ли-Ли» весь дрожал, точно от холода, хотя лето было в разгаре. Вот как я был облучен.